Глава шестая, в которой Филип Адамсон производит на инспектора Оливера неблагоприятное впечатление, а за ужином в Гриффин-Холле случается неприятный инцидент. Пока полицейские опрашивали гостей и прислугу, сам хозяин Гриффин-Холла не выходил из своей спальни. Не дав Эмме развернуть портьеры, он сидел в кресле у потухшего камина, позволяя полумраку час за часом подкрадываться к нему все ближе комната, выходившая окнами на северную сторону разросшегося за эти годы сада, медленно заполнялась тенями и шорохами листвы. Ветер время от времени встряхивал ветви обрюзгших тисов, и тогда в оконное стекло летели легкие брызги, а после стекали тонкими слезливыми струйками. Сегодня Матиас Крэпс впервые почувствовал себя старым. Привычная бодрость оставила его, Он ощущал свое тело неповоротливым и лишенным той жизненной силы, что бурлило в нем раньше. Веки его отяжелели и набрякли, плечи ныли, словно от тяжкой ноши, взваленной на них. Он провел рукой по небритому лицу и бессильно уронил ее на колени. Рядом с креслом на столике так и стоял под нос с завтраком, который ему собственноручно принес Симмонс. От яичницы с почками, жареной на свином жире, уже чувствовался неприятный запах, Овсяные лепешки зачерствлели, а чай подернулся мутной пленкой. По тарелке с растаявшим маслом и земляничным джемом, превратившимся в кляксу, ползала отяжелевшая муха, иногда поднимаясь в воздух и делая неловкий пируэт вокруг Матиаса Крэпса. Тогда он медленно поднимал одну руку и механически водил ею над головой, отчего муха издавала низкое гудение и смещала свой полет на несколько дюймов. Послышался вкрадчивый стук. Кто-то стоявший за дверью повернул дверную ручку, и когда она не поддалась, постучал еще раз, уже уверенней. Дедушка Матес, позвали из-за двери. Это Вивиан, я принесла чашку чая, и мне... Мне очень нужно обсудить кое-что важное. Крепс продолжал оставаться неподвижным, наблюдая за мухой, которая с тошнотворной медлительностью чистила лапки, сидя на полотняной салфетке. В дверь еще раз постучали. Но он по-прежнему оставался безучастным, только закрыл лицо руками и скорчился, склонившись к самым коленям. Тело его сотрясали мучительные короткие спазмы. Из-под сомкнутых ладоней врывались лающие звуки, похожие одновременно и на плач, и на смех. К Филиппу уже дважды стучался Энгелби, передавая просьбу инспектора спуститься в библиотеку. Первый раз его опередила тетушка Розмари, находившаяся в неуместно приподнятом расположении духа, но теперь, похоже, настала его очередь. Когда он проходил через холл, навстречу ему попалась Оливия. Волосы ее были влажными, губы посинели, она куталась в длинную теплую шаль и прижимала одной рукой к себе нечто громоздкое, что, однако, полностью скрывалось под свисающими вязаными полотнищами. «Ты откуда? С прогулки?» Удивленно спросил он сестру, вспоминая, что не видел ее с самого ланча. «Что это у тебя там?» Вместо ответа Оливия развела полы и самым загадочным видом приложила палец к губам. В руке она держала небольшую скамеечку из тех, какие используют на кухне, когда чистят овощи или натирают песком медные кастрюли. «Что это ты задумала?» Подозрение в голосе Филиппа усилилось. «Зачем тебе эта штука?» «Затем, что у меня ужасно устали ноги». Пожаловалась Оливия капризно. «Даже когда я работала в универмаге, стацана, они и то так не уставали. И еще, я, кажется, простудилась». В подтверждении своих слов она тут же чихнула. «И чем же ты занималась весь день? Что так вымокло?» Теперь тон Филиппа был обвинительным. Оливия еще раз чихнула, огляделась и быстро зашептала. «Я подслушивала. Пока ты валялся в тепле и неги, я слушала все разговоры этого смешного полицейского, похожего на лису». И теперь я знаю такие вещи, от которых у тебя глаза на лоб полезут, вот увидишь. У окна библиотеки, там, где нависает вяз, наше старое шпионское укрытие. Неужели ты про него забыл? Только там ужасно мокро». И она снова чихнула. «С ума сошла!» — приглушенно рявкнул Филипп. «А если бы тебя заметили констебли?» «Произошло убийство, Оливия. Это вовсе не игра в шпионов, и ты уже не ребенок». «Зато я знаю теперь об этом деле». «Столько же, сколько и полицейские!» Энтузиазм Оливии было ничем не заглушить. «И еще, например, мне известно, что Симмонс подслушивал нас вчера в саду и разболтал о том, что слышал инспектору. А у Майкла была связь...» «Инспектор Ольвер выражает нетерпение! Мистер Адамсон!» Извиняющимся тоном сказал вошедший Энглби, делая вид, что не замечает высовывающейся из-под шали Оливии скамейки, за потерю которой Дорис уже успела получить нагоняй от миссис Уоттс. «Поговорим, когда я вернусь», — мрачно пообещал Филипп. «А пока прими горячую ванну и выпей, бренди. С досадой хмуря густые брови он направился в библиотеку, а Оливия, немного смутившись, под нарочито бесстрастным взглядом, Энглби вытащила скамеечку из-под шали и снова чихнула. Инспектор Оливер встретил Филиппа с усталым вздохом. Беседа с тетушкой Розмари и последующие откровение Киргби внесли в его мысли сумятицу, а тут еще позвонили из отделения и сказали, что задержали двух парней, похожих по описанию на тех, что расспрашивали хозяина паба о Матиасе Крэпсе. Адамсон вначале показался инспектору приятным молодым человеком, от которого можно было не ожидать подвоха. Но уже через пару минут Оливер интуитивно понял, что свидетель вовсе не так прост, как пытается показаться. В нем чувствовались внутренняя сосредоточенность и тревога, запрятанная так глубоко, что неопытный наблюдатель мог бы и вовсе не заметить тех напряженных усилий, которые требовались для создания безмятежного образа. Филип Адамсон, хотя и был худощав, да и внешность имел самую интеллигентную, напомнил инспектору боксера на ринге. Те же расчетливые скупые движения и самообладания, одинаково необходимые для атаки и для защиты. «Что вы можете сказать о Байрис Белфорд?» «Вы знали ее раньше?» «Нет, инспектор. Я увидел ее только вчера перед ужином. Мы с ней не были знакомы. Ни я, ни моя сестра». Филипп говорил уверенно и четко, отчего казалось, будто ответ он приготовил заранее. «С мисс Адамсон я поговорю отдельно», — поморщился Оливер. «Сейчас меня интересует вчерашний вечер. События, атмосфера, словом, то, что привело к трагедии. Вы полагаете, что убийство было спонтанным? Что его не планировали?» С неподдельным интересом осведомился Филипп. «Пока все выглядит именно так», — сухо кивнул Оливер. «Отвечайте, пожалуйста, на мои вопросы. Вы приехали в Гриффин-Холл по своим личным причинам или получили приглашение от мистера Крэпса?» «Мы с сестрой были приглашены, как и все остальные». «Как часто мистер Крэпс устраивает подобные семейные сборища?» «Крайне редко. Мы с сестрой не бывали здесь 13 лет. В тоне Филиппа не слышалось и тени сожаления». «Как я понимаю, семью Крэпс дружной назвать сложно». Оливер скорее утверждал, чем спрашивал. «Да, это так». «Как так вышло, что вы все не виделись 13 лет? В прошлом имел место какой-то конфликт?» «Да, как вам сказать?» Было видно, что Филипп всерьез обдумывает свой ответ. «Если вы про семейный скандал или что-то в этом духе, ничего подобного не было». Просто в определенный момент дедушка Маттес замкнулся в себе и решил пресечь все отношения с родственниками. Ему в этом виделась возможность преподать всем поучительный урок. Он желал, чтобы каждый самостоятельно добился успеха в делах и в жизни. Однако по отношению к Розмари Садклифф это было не очень-то справедливо, вы не находите? Да и Себастьян Крэпс, получивший на войне тяжелое ранение, вряд ли мог вести полноценную жизнь. Ольвер испытующий, посмотрел на свидетеля. «Тут вы правы, инспектор», – кивнул Филипп. «Но они как-то выкарабкались, не правда ли?» «Тетушка Розмари живет на скромную ренту. Дядя Себастьян имеет небольшую военную пенсию и пишет для журналов». «Поддерживаете ли вы с кем-то из них связь?» Перескочил на новую тему Оливер. «Может быть, с кузинами?» «Как я понял, с миссис Хогарт вас никогда связывали дружеские отношения?» «Нет, мы с сестрой живем так же обособленно, как и остальные. Грейс мы не видели...» «С того лета, когда с нашей матерью случилось несчастье. А Вивиан вообще увезли из Англии через несколько лет после рождения». «Что вы думаете о мистере Хоггарте? Он производит впечатление успешного дельца». «Не стоит судить по внешнему виду, инспектор. У Майкла Хогарта нет за душой ни гроша. Только призрачная надежда стать партнером фирмы, которая оказывает юридические услуги по сопровождению сделок. Но чтобы купить долю, нужны деньги. А их у него нет и не предвидится». «Ну а как вы сами, мистер Адамсон? Каков источник ваших доходов?» Нам сестрой достался от матери очень скромный капитал, но мы бережливы, и нам вполне хватает на сносную жизнь. Беседа с Филиппом Адамсоном напомнила инспектору игру в настольный теннис. Так ловко и гладко, без малейшей заминки, отвечал он на вопросы с одинаково невозмутимым выражением лица. Оливеру показалось даже, что если он спросит его на чистоту, кто убил Айрис Белфорд, то получит такой же прямой исчерпывающий ответ, как и на остальные вопросы. Филипп Адамсон всем своим видом демонстрировал, что готов всячески содействовать расследованию и при этом ухитрялся не раскрывать истинные мысли следующие полчаса инспектор безуспешно пытался пробить многослойную броню свидетеля, состоявшую, на его взгляд, исключительно из упрямства и настырного желания сохранить некую внутреннюю автономность, из которой, казалось, и состояла защитная оболочка Филиппа Адамсона. Информация, которую Оливер от него получил, являлась безусловно полезной, но эти сведения уже были известны ранее от других участников трагедии и большой ценности не представляли. Порой у инспектора даже возникало подозрение, что его собственные вопросы куда содержательнее полученных ответов и дают свидетелю чрезмерную пищу для ума. В общем, внешне доброжелательный, но бесстрастный и скрытный, как устрица Филипп Адамсон, исполненный холодного самообладания, симпатию Оливера не вызвал. Скорее наоборот, заставил пристальнее оценить свою кандидатуру на роль убийцы. В отличие от племянника, Себастьян Крэпс облегчил задачу инспектора. Невысокий, плотный, с намечающейся лысиной и отекшим лицом немолодого уже человека, который много времени проводит за сидячей работой, он готов был помочь расследованию всеми доступными ему средствами. «Рот ваших занятий, мистер Крэпс». «Что-то вроде писателя», — после секундной заминки произнес он. «Публикуетесь?» — понимающим тоном спросил инспектор. И «Иногда...» Ответ звучал настолько распывчато, что его можно было считать как подтверждением, так и отрицанием этого факта. «Вы были знакомы с мисс Белфорд до вчерашнего вечера?» «Нет, я никогда ее раньше не видел». «Как вы отнеслись к тому, что мисс Белфорд в скором времени станет женой вашего отца? Что вы испытали, узнав об этом?» «То же, что и все», – устало пожал плечами Себастьян. «Отец волен поступать, как считает нужным». Но я, как и остальные, был весьма удивлен такой новостью. «Как вы провели вчерашний день, мистер Крэбс? «Работал здесь, в библиотеке. Я собираю материал для нового романа. Понимаете, тема сложная, и я...» Девушку отравили. Мистер Крэбс. Она умерла, получив изрядную дозу цианистого калия. Плечи Себастьяна опустились еще ниже, щеки приобрели землистый оттенок. Он начал перебирать пальцами, будто прокручивал в них нечто маленькое и круглое, вроде морских камешков. «Я об этом сразу подумал», — признался Крэпс. «Ну, что ее отравили». «Почему?» — быстро спросил инспектор. «Я видел, как умирают от сердечного припадка очень молодые люди. Такое происходит из-за страха. Я видел, как действуют ядовитые вещества». Эта девушка задохнулась. Она судорожно пыталась вдохнуть воздух, но не могла, и это ее напугало. Она умерла со страхом в душе, не смирившись со своей участью, но успела осознать, что умирает, успела ощутить смертный ужас. Пока свидетель говорил, пальцы его неутомимо продолжали свою кропотливую работу, и Ольвер вдруг понял, где видел эти движения. Викарий местного прихода точно так же перебирал костяные четки. «Вы принадлежите к англиканской церкви?» — поинтересовался он. «Я не верующий. Не верю в Бога, инспектор. И не посещаю церковь». Киркби, отличающийся глубокой набожностью, с неодобрением посмотрел на Себастьяна Крэпса и, по-видимому, отметил этот факт в особой таблице, куда заносил наиболее важные моменты допросов. Остро заточенный кончик карандашного грифеля сломался от сильного нажима, угодил прямо в фарфоровую вазу, и та издала тонкий протестующий звук. «Мистер Крэпс, ваш отец сообщил, что в доме есть запасы цианида, используемого для заправки морилок. Вам что-нибудь известно об этом?» «Как и всем», — свидетель снова пожал плечами. «Дальше по коридору находится лаборатория отца, где он хранит свою липидоптерологическую коллекцию. Полагаю, где-то там и хранился яд». «Вы утверждаете, что все в доме знали об этом? Или об этом было известно только вам?» Оливер недоверчиво поднял брови, стремясь не дать свидетелю полностью погрузиться в себя. «Вам лучше поинтересоваться об этом у остальных». «Непременно», — легко согласился инспектор. «Вы весь день находились здесь? Возможно, вы видели, как кто-то входил в лабораторию, ведь в нее можно попасть только через библиотеку». «Я не следил за передвижениями других», — упрямо возразил Себастьян Крэпс. Я работал в нише за книжными шкафами и старался не слишком попадаться на глаза. Оттуда мне было не видно, кто заходил в лабораторию или выходил из нее. Почему? Вы не ладите с остальными родственниками? Отец вчера был не в духе, и я не хотел, чтобы меня отвлекали от работы. И да, мы с ним не очень-то ладим, инспектор. Наши отношения сложно назвать теплыми. Почему вы сказали, что мистер Крэпс был вчера не в духе?» Себастьян отрицательно покачал головой. «Я не знаю, что именно произошло». «Слышал только, как в лабораторию к отцу сначала заходила Грейс Хогарт, а потом Вивиан. И каждый раз там разражался нешуточный скандал. Это все из-за денег, я думаю. Но вам лучше спросить об этом у отца». «Разумеется», — покладисто кивнул Оливер. «Мне бы не хотелось показаться бестактным, мистер Крэпс, но не могли бы вы сказать пару слов о ваших взаимоотношениях с отцом? Вы утверждаете, что их нельзя назвать теплыми». «Известна ли вам причина? Как вы понимаете, мы расследуем убийство, и именно поэтому я считаю себя вправе задавать подобные, глубоко личные вопросы». «Причина только одна, инспектор. Я вернулся с войны, а мой брат Генри погиб. Других причин нет. Отец так и не смирился с его гибелью. И никогда не смириться, я думаю. У вас есть еще вопросы ко мне? Мне нужно переодеться к ужину, а с этой штукой не так-то легко добраться до комнаты» и он пренебрежительно щелкнул по протезу. Отпустив свидетеля, Оливер отошел к окну и задумчиво побарабанил по стеклу. «Беда с этими ветеранами», – пожаловался он сержанту, – «никогда не поймешь, что у них на уме». «Он вполне мог взять цианид незаметно от остальных», – сообщил Кирби. «Его заверения, будто бы все знали о том, что яд хранится в лаборатории – ложь. Цианид был в чулане. Кто об этом мог знать, если не искал яд специально?» Только тот, кто заранее собирался совершить преступление. А это значит, что ни о какой спонтанности решения убийцы речь вовсе не идет. Тот, кто всыпал яд в чашку мистера Крэпса, сэр, замыслил злодеяние по меньшей мере за несколько часов до убийства. Двое подозрительных молодых людей, расспрашивавших местных жителей о местонахождении поместья, были задержаны констеблем Лэмбом и доставлены в отделение поэтому инспектор, отложив беседу с Матеосом Крэпсом на следующий день, вынужден был покинуть Гриффин-Холл и поручить допрос Оливии Адамсон сержанту. Выпрямив спину и приняв значительный вид, Киргби пересел за письменный стол инспектора и разложил вокруг себя все материалы по делу. Посидев так с минуту, он с крайне серьезным выражением лица дернул за санетку, намереваясь отдать Энглби распоряжение пригласить свидетельницу на допрос». Однако вместо Энглби в комнату вошла, вернее, почти вбежала сама Оливия, слегка растрепанная в мешковатой блузке из тонкого муслина и, как успел с неодобрением отметить сержант, в брюках. Девушка забавно сморщилась, чихнула, прикрыв лицо большим клетчатым платком и с удобством расположилась в кресле прямо напротив Киргби. «Я подумала, что нечего гонять Энглби туда-сюда. Все равно ведь осталась только я», — объяснила Оливия свое появление. Сержант не нашелся, что ей ответить на это и заторможенно указал на кресло, хотя девушка и так уже в нем сидела. Из-за допущенной оплошности Киркби разозлился и тут же растерял свой значительный вид. «Вы не учли, что я мог быть занят, мисс Адамсон», — попенял он девушке. «В другой раз дожидайтесь, пока вас вызовут». «Действительно, я совсем не подумала об этом», — Оливия сокрушенно вздохнула. «Тогда, может быть, завтра?» В голосе ее слышалась неприкрытая надежда. Она даже взялась за подлокотники кресла, готовая встать и также стремительно исчезнуть из библиотеки, как и появилась. Кирби вдруг поймал себя на мысли, что ему совершенно не хочется, чтобы Оливия Адамсон уходила. Чувство это было ему знакомо, но по опыту ничего хорошего из него не следовало». Сержант, вполне справедливо, не причислял себя к тем мужчинам, которые способны привлекать девушек, особенно похожих на Оливию Адамсон, порывистых и, как бы посчитала его матушка, легкомысленных и слишком уж современных. «У меня, мисс Адамсон, поручение от инспектора. Я должен задать вам определенные вопросы, и не завтра, а именно сегодня», строго сказал сержант. «О, ну тогда, конечно. Я внимательно слушаю вас» произнесла Оливия с таким невозмутимым видом, что Кирби подумалась, уж не издевается ли она над ним. Девушка устремила на него взгляд серо-голубых глаз. Верхняя пуговка ее рубашки висела на двух нитях, сиротливо свешиваясь с петельки, ногти были настолько короткими, что казались обгрызенными. Заметив, куда смотрит сержант, Оливия быстро сжала ладони и скрестила руки на груди. — Мисс Адамсон, вы были знакомы с Айрис Белфорд, — начал сержант с обязательного вопроса. «Нет». Свидетельница покачала головой и не в попад призналась. «Знаете, сержант, меня раньше никогда не допрашивали». Киркбис снова растерянно откашлялся. Всегда такой собранный и невозмутимый в присутствии Оливии Адамсон, он чувствовал себя идиотом и подозревал, что выглядит соответствующим образом. «Отвечайте на вопросы, пожалуйста!» Жалобно попросил он для поддержки схватившись за толстый блокнот в клеенчатом переплете, куда были внесены все важнейшие сведения по делу об убийстве в Гриффинхолле. «У вас есть постоянный адрес?» «Мы с братом снимаем две мебелированные комнаты в пансионе. Это в Бремерсе. Мы живем там уже два года. Вполне приличный пансион и, главное, недорогой». «В вы приехали по приглашению мистера Крэпса?» «Именно так». Оливия кивнула и, скинув туфельку, подогнула одну ногу под себя. Такая непринужденная поза, вряд ли уместная во время допроса в связи с убийством, как ни странно не казалась ни развязной, ни вызывающей. «Вы сразу приняли решение приехать?» «Ну, можно и так сказать», – после короткой паузы ответила Оливия. «Мне подумалось, что будет любопытно вернуться сюда на какое-то время. Счастливые детские воспоминания – это порой единственное, что хоть чего-то стоит». «Расскажите, с кем из гостей мистера Крэпса вы поддерживаете отношения?» «Да, почти ни с кем. Разве что с дядей Себастьяном. Мы с ним иногда обедаем или встречаемся выпить чаю». «Правда, это происходит довольно редко, ведь он всегда страшно занят. Он пишет книги, и очень хорошие, но ему пока не везет, его почти не публикуют». «А с тетушкой мисс Розмари Садклифф?» «Нет, с тетушкой Розмари мы не видимся. Она живет в Йоркшире и никогда не выбирается в Лондон. Строго говоря, она нам приходится не тетушкой, а двоюродной бабушкой», – пояснила Оливия сержанту, – «но она всегда на Рождество присылает нам собственноручно вышитые наволочки для диванных подушек». Очень красивые, если вы, конечно, любите подобные вещи. Нам с братом немного совестно, но мы их дарим нашей хозяйке. Тогда она неизменно приходит в восторг и не поднимает квартирную плату до марта, а иногда и до апреля». Оливия разразилась простодушным смехом и всплеснула руками, приглашая сержанта вместе с ней посмеяться над такой удивительной практичностью. Против воли тонкие губы Киркби изогнулись в улыбки. Он и правда счел такое решение бережливым и исполненным здравого смысла. От смеха Оливия Адамсон чуть раскраснелась, как бывает со всеми обладателями тонкой и бледной кожи. Она поудобнее устроилась в кресле, будто зашла просто поболтать со старым знакомым, а не давать свидетельские показания по делу об убийстве. «Ну а с Вивиан Крэпс или Читой Хогарт вы поддерживаете отношения?» «С Грейс мы виделись последний раз, когда были еще детьми. Потом мы все разъехались и встретились вновь только вчера. А Вивиан приехала на день раньше из Америки». «Вы заметили, что она похожа на кинозвезду?» – поинтересовалась Оливия. «Только дедушка не позволяет ей сниматься. Говорит, что это запятнает семейную честь Крэпсов. А по мне так ничего страшного. Теперь такое вовсе не зазорно, правда ведь?» Киркби неопределенно пожал плечами. На самом деле сверкающий мир кинематографа необычайно его привлекал. Все эти шикарные автомобили, роскошные красавицы с капризными личиками испорченных детей, сметающие все на своем пути чувства и смертельной опасности – Каждая новая лента «Фабрики грез» вносила удивительную остроту в упорядоченное и скучное существование сержанта. Порой, когда он давал волю своему воображению, его посещали фантазии, не менее яркие, чем увиденный фильм, о случайной встрече с обворожительной девушкой, попавшей в беду, или об участии в раскрытии хитроумного заговора. В общем, что-то такое, что разорвет вереницу «Серых будней». Оливия смотрела на сержанта Киргби, погрузившегося в мысли, явно не имеющие никакого отношения к ведущемуся допросу. Его глубоко посаженные круглые глаза были прикрыты, отчего он стал похож на задремавшую сову. Ей подумалось, подумала, что сержанта наверняка дразнили в школе, ведь дети так жестоки. Затянувшуюся паузу прервал гонг, созывающий гостей к ужину. «У нас есть еще минут пятнадцать», — спокойно сказала Оливия и пояснила с улыбкой. «Я не пойду переодеваться. Эта традиция всегда мне казалась лишенной всякого смысла. А уже в доме, где произошло убийство, такая церемонность и вовсе нелепа». «У вас есть сведения, что вчера между мистером Крэпсом и несколькими его гостями произошли размолвки?» Киркби, испытующий посмотрел на свидетельницу. Оливия запрокинула голову и искренне рассмеялась. «Как вы изящно выразились!» — похвалила она его и с удивлением отметила смущение сержанта. «Размолвки!» Да, это были настоящие скандалы. Дедушка Матиас был просто вне себя. Его возмущению не было предела. Крики из лаборатории были слышны даже в холле. Бедолага Вивиан вышла от него просто невменяемая. Я, по правде говоря, думала, что она в обморок на лестнице грохнется. «И в чем там было дело?» «Как в чем? В деньгах, конечно». Оливия прикусила нижнюю губу и хитро посмотрела на сержанта, будто раздумывая, говорить дальше или нет. «Вы ведь уже поняли, что она прибыла прямо из Америки вовсе не для того, чтобы подышать свежим воздухом в сельской глуши. Она единственная из всех гостей, кто не получил приглашение от дедушки Матеса. «Ну а инцидент с мисс Хогарт, что вы можете сказать об этом?» – спросил Кирби, аккуратно занеся в протокол услышанные ранее сведения. «Все то же самое. Грейс, видимо, просила у дедушки денег для своего мужа, чтобы он мог стать партнером фирме. Дедушка отказал ей, разразился бурный скандал. «И все это происходило каждый раз в лаборатории или где-то еще?» «Да, именно там. У дедушки там хранится коллекция сушеных бабочек, которую он обожает всем показывать». «А вы тоже там побывали?» «Нет». Оливия, улыбнувшись, покачала головой. «Мы с братом приехали вовсе не за тем, чтобы просить у дедушки денег». «Могу я узнать, зачем же вы приехали? Мисс Адамсон». Кирби весь подался вперед. Оливия опустила глаза и выпрямила спину. Поза ее стала выглядеть принужденной, будто она с величайшим усилием заставляла себя сидеть в кресле и отвечать на вопросы сержанта, испытывая при этом сильное неудобство. «Знаете...» — начала она негромко после длинной паузы. «Есть такие места, что как бы консервируют чувства, которые вы испытали в них. Если эти ощущения были для вас мучительны...» то вы никогда больше не захотите вернуться туда. Если же вы были счастливы там, то рано или поздно попробуйте вернуть себе хоть малую часть тех чувств, которыми наслаждались когда-то. Для нас с братом Гриффин Холл стал и тем, и другим. Мы решили приехать, чтобы поставить точку, оторваться от тех воспоминаний, что долгое время причиняли нам боль. Наше детство большей частью не было счастливым, но мы повзрослели и не хотим, чтобы прошлое имело над нами власть». Поэтому мы и решили вернуться на пару дней сюда, чтобы вспомнить то время, когда были детьми, а после оставить все в прошлом и двигаться дальше, без этого тягостного груза». Пока Оливия Адамсон говорила, на ее виске быстро-быстро билась голубая жилка. Без улыбки, без страдальческих гримас она рассказывала Киргби свои потаенные мысли. И такое доверие и открытость с ее стороны поразили его. Выговорившись, она с усталым вздохом откинулась на спинку кресла и принялась рассматривать линии на расправленной ладони, машинально водя по ним указательным пальцем. «Думаю, что мне понятны ваши чувства. Благодарю вас за то, что были так откровенны со мной». Наконец, сержант нашел подходящие слова. «Может быть, вам известен кто-то еще, кто посещал лабораторию?» Оливия нахмурила высокий гладкий лоб, и посмотрела в окно, принимая какое-то сложное для себя решение. «Да, известен. Думаю, что и для вас, инспектором этот факт не является сюрпризом. Перед самым ужином мы с Филиппом застали выбегающим из лаборатории Майкла Хогарта, и сразу же после этого из чулана, который находится рядом, вышла Вивиан Крэпс, и вид у нее, знаете ли, был да нельзя взволнованный». Когда Оливия вошла в столовую, все, кроме Матиаса, Крэпс уже сидели за столом. Тетушка Розмари, очень по-хозяйски, отчитывающая Энглби за промашку в сервировке ужина, осуждающе посмотрела на девушку и, прервав свою назидательную отповедь, произнесла в пространство, никому конкретно не обращаясь. «Да уж, в мое время девушки знали, в каком виде им надлежит являться к ужину» и речи не было о том, чтобы одеваться в мужскую одежду и заставлять других ждать себя. Тетушка Розмари совсем распоясалась, шепнул Филипп сестре, когда она села. Так и фонтанирует нравоучениями и уроками этикета. У Энгелби уже руки трясутся. С трудом подавив желание чихнуть, Оливия сделала вид, что уронила носовой платок и молниеносно за ним нагнувшись, успела шепнуть брату. На самом деле убить хотели не Айрис. Яд был только в чашке дедушки Матиаса. В этот момент подали первое блюдо. Все с аппетитом принялись за еду, не обнаруживая тени угрюмой подавленности. Филипп с ошеломленным видом попытался было расспросить Оливию подробней, но тут Майкл Хогарт привлек всеобщее внимание. Его звучный мальчишеский голос прорвался через звяканье столового серебра и заставил всех отвлечься от трапезы. «Я так понимаю, что никто больше не стремится покинуть Гриффин-Холл, а, уважаемые?» Тон Майкла, несмотря на улыбку, был не слишком-то вежлив, и это заставило Себастьяна Крэпса нахмуриться. «Надеюсь, в скором времени кто-нибудь из вас сможет похвастаться успехами в поисках. Мне, к сожалению, такой возможности не представится, но я самым искренним образом желаю всем вам удачи, не сомневайтесь. Особенно тебе, Грейси!» Грейси сидела напротив мужа, но на его тираду не обратила никакого внимания. Она аккуратно разрезала на мелкие квадратные кусочки, поданный ей ростбиф, и не поднимала глаз от мешанины в тарелке. «Мисс Вивен, наверное, накупит умопомрачительных нарядов!» С мечтательной ноткой произнес Майкл. «Кружева, элегантные шляпки, модные туфельки. Нет ничего приятнее глазу, чем со вкусом одетая хорошенькая женщина. Вам ведь это отлично известно, мисс Крэпс, не правда ли?» Вивиан, так же, как минуту назад и Грейс, проигнорировала слова Майкла. Горячий бифштекс под ее ножом продолжал сочиться розово-красным соком, но она не могла себя заставить проглотить хотя бы кусок. «А вот что вы, тетушка, будете делать, когда отыщете камень?» повернулся Майкл к Розмари Садклифф с развязной ухмылкой на лице. «Будете держать его в Софьяновом мешочке под подушкой? Или закопаете в саду под рододендроном?» «Тетушка Розмари...» пребывающая в воинственном настроении после полицейского допроса, прекратила накалывать на вилку грибы и овощи, поданные к мясу, и внимательно посмотрела на Майкла. Ее голубые глазки сощурились, губы презрительно изогнулись. «По-моему, молодой человек, вы пьяны», — злорадно заявила она. «Ваше воспитание и так оставляет желать лучшего. Это ясно всем присутствующим. И к тому же вас совершенно не касается». «Как я собираюсь распорядиться своей находкой?» Получив от тетушки Розмари отпор, Майкл жизнерадостно расхохотался и поднял бокал, не дожидаясь, пока Энглби его наполнит. «Так держать! Вот это я понимаю, боевой настрой! Вот на кого бы я поставил! А что, давайте заключим пари! Ставлю 10 фунтов на то, что первым, кто отыщет свой камень, будет тетушка Розмари. Кто присоединится?» «Да прекратите вы уже!» — не выдержал Себастьян Крэпс. «В доме произошло убийство, девушку еще даже не успели похоронить». «Но мы-то ведь живы!» — возразил Майкл без тени смущения. Арис Белфорд окончила свой земной путь, но и я, и моя жена, и вы, и тетушка Розмари, и красотка Вивиан, и близнецы, и Крэпс, и даже Энглби! Старина, это я про вас! Мы-то все живы!» И нам еще долго будут нужны и ростбиф, и драгоценные камни, и наряды, и... В общем, все, что удовлетворяет наши семейные нужды». «Уверен, что ваши земные нужды удовлетворить спал на крайне сложно», – язвительно сказал Себастьян Крэпс. «Что поделать? Таким уж я создан!» – примирительно поднял ладони Майкл. «Всегда желай большего, вот мой жизненный девиз. Только неудачники верят в справедливость, остальным приходится брать судьбу в свои руки». За разговорами он то и дело отхлебывал из бокала, раз за разом опустошая его и, делая знак Энглби, восполнить потери. Лакей подходил к столу с непроницаемым лицом и, склоняясь с подчеркнутой церемонностью, медленно наполнял бокал на три четверти. «А вы, Твидлдум и Твидлди. Примечание. Персонажи книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Конец примечания. «Уже определились, как поступите?» «Со свалившимся богатством!» «Приятно, наверное, строить планы на будущее, когда оно обещает быть радужным». И Майкл хотел сказать еще что-то, но Грейс его опередила. «Я покажу тебе свою картину с шифром, Майкл, и позволю помочь мне с поисками. А когда мы отыщем камень и продадим его, то я дам тебе денег, чтобы ты мог стать партнером в своей фирме». Все это Грейс проговорила монотонным и хриплым голосом, будто внезапно заболела. Она не смотрела на мужа, по-прежнему, уставясь в тарелку, где сейчас громоздилась крайне неаппетитная гора изрезанного в клочья мяса и мятых овощей. «Вот это сюрприз!» — начал Майкл, но его прервал громкий звон разбивающегося стекла и пронзительный женский крик. Кричала Вивиан. Вскочив со стула и обхватив плечи руками, она, некрасиво раскрывая рот, выкрикивала что-то невразумительное, и ни слова нельзя было разобрать в ее истерических воплях. Себастьян Крэпс, уронив со стола прибора, неловко кинулся к ней, но не успев взять трость, оступился и вынужден был схватиться за спинку стула. Вивиан все не умолкала, и из-за ее криков никто не мог разобраться в происходящем. Тишина наступила только тогда, когда Оливия взяла со стола кувшин с водой и плеснула из него прямо в лицо кузине, бьющейся в истерическом припадке. Тогда... Оставив всхлипывающую Вивиан на попечении тетушки Розмари, близнецы подошли к окну столовой и обнаружили в груди битого стекла широкий плоский булыжник, которому почтовой бечевкой была примотана мертвая птица. Тонкая шейка с голубоватым отливом была сломана, круглые бусинки глаз подернуты мутной пленкой, а в уголке клюва, будто ржавчина, застыла капля крови.